Глава 27. С прикрепленной фотографией на меня смотрела Герда, послушно глядя в объектив. Она была привязана, к рядом стоящему дереву тянулся ее белый поводок. Собака была еще одним кусочком пазла. Но я еще не понимала, при чем тут она. Следователь подписал фото. Может быть, вам знакомо это животное? Набрав его номер, заговорила с ним, забыв поздороваться. Захар Игнатьевич. «Объясните, пожалуйста, откуда у вас фотография Герды? Конечно, я знаю ее, но что все это значит?» Захар Игнатьевич откашлялся, зашуршал у себя там чем-то. Я ждала, чувствуя, как у меня холодеют пальцы. Мне стало почему-то очень страшно. Нервно оглянувшись, я отступила несколько шагов, чтобы затеряться среди людей, толпящихся в очереди на рентген. Следователь, наконец, перестал шуршать, стал объяснять терпеливо. Мы опрашивали всех возможных свидетелей которые были в тот вечер в парке могли что либо видеть или заметили что то необычное дали объявление к нам пришла женщина так имя ну неважно в общем в тот вечер ее сын прибежал домой с просьбой взять собаку которую он нашел в парке привязанную сразу привести собаку мальчик не решился он посидел с ней подождал хозяев потом сфотографировал ее чтобы показать матери и побежал домой Женщина не сразу, но согласилась на время приютить собаку. Однако, когда мальчик прибежал за ней, собаки уже не было. Конечно, это может и не иметь отношения. За моей спиной раздался голос. «Лилия Александровна, вернитесь в палату». Георгий Юрьевич смотрел на меня невозмутимо. «Вам не назначали рентген». Что он мог слышать? «А в палате он меня задушит и выдаст за самоубийство? Мол, первая попытка не удалась, так она тут, на спинке кровати». В трубке телефона бубнял голос следователя, хорошо, что не очень внятно. Сейчас вернусь, мне нужно договорить, ответила я, не двигаясь. Серьезный разговор. Доктор вскинул бровь и оглядел жужжащую толпу людей вокруг. Странный выбор места для серьезных разговоров. Пойдемте, пойдемте. Мне нужно с вами обсудить ваше дальнейшее лечение. Он взял меня под локоть, пришлось подчиниться. Мысли бегали. Я действительно всерьез думала, что мне угрожает опасность. Тем более очень любила остросюжетные триллеры и пересмотрела, перечитала их немало. Всегда удивляла, почему героини или герои не могут кинуться за помощью. Вокруг нас было очень много людей. Посетители, больничные пациенты, врачи. Но если бы я подняла крик, что доктор хочет меня убить, какая бы последовала реакция? Я очень рисковала оказаться в психиатрическом отделении. причем надолго. «Давайте чуть-чуть побыстрее», — поторопил меня доктор Гоша. Внешне он выглядел спокойным, но мне каждое его движение, каждый взгляд казались подозрительными. «Не могу быстрее», — отказалась я. Мне на ЛФК сказали ногу ставить ровно. Нам осталось преодолеть два довольно длинных коридора и один пролет между корпусами. Заметив дверь в туалет, я остановилась. «Мне нужно туда». Георгий Юрьевич нахмурился. Это служебный, давайте в палату. Внутренне дрожа я постаралась ответить естественно для данной ситуации, чуть раздраженно. Вы мне описаться предлагаете по дороге? Ничего не сделается вашему служебному туалету. Чёрт знает что, человек еле ходит. Последние слова я произнесла, уже протискиваясь в дверь санузла, а потом заперла ее за собой и выдохнула. Дрожащими пальцами набрала номер Захара Игнатьевича. «Лилия Александровна, вы отключились, а я тут сам себе рассказываю. Значит, вы знаете собаку эту? Это того самого приятеля, с которым вы встречались?» Я не знала, какими словами ему сказать, что здесь происходит, как объяснить. Появление здесь какой-нибудь группы быстрого реагирования мне казалось излишним. А вдруг я ошибаюсь? «Да, это она. Вернее, он», — ответила сбивчиво. «Лилия Александровна». В дверь деликатно постучал доктор. В трубке прошелестело. «Отключаюсь, совещание. Через часик наберу вас». «Кого мне набрать?» Галка перепугается и вызовет полицию. Этого я не хотела. Никто просто не поверит, а я так и останусь здесь. «Позвать Сему? Он зол на меня. «Скорее всего, ответит, что я зазвездилась и от этого свихнулась. Сейчас он, кроме своей обиды, не способен ни о чем думать. Я слишком хорошо его знала». И я нашла номер шефа. «Лилечка, доброе утро. Или уже день? Все хорошо? Давайте в двух словах, а то у меня заседание через пять минут». Сглотнув, я проигнорировала повторный стук в дверь, уже более настойчивый и громкий. «Виктор Геннадьевич», — прошептала я, — «заберите меня отсюда срочно. Я все объясню вам потом. Второй этаж, туалет ближайший к больничному отделению». Он помолчал не больше трех секунд. «Еду. Не отключайтесь. У вас есть возможность рассказать мне, что происходит?» «Боюсь, что меня услышат», — прошептала я, прикрывая телефон рукой. «Давайте я вызову полицию, пока еду. Возможно, они раньше приедут». «Я не знаю, как объяснить, но ничего особенного не происходит. Мне просто нечего им будет сказать. Но я уверена...» «Понял. Повисите несколько секунд на линии, я наберу судью. Я не успел предупредить». В трубке заиграла безликая синтетическая мелодия. Ручка двери задергалась. В коридоре послышался шум и девичий смех. Разговор неразборчиво. «Гошек, дверь ломаешь? Ха -ха, я так и подумала, что срочно руки помыть». Виктор Геннадьевич снова появился на линии. «Лиля, может, вам выйти?» «Продолжай говорить со мной. Там же должны быть люди. Просто держитесь их, пока я не приеду. Давайте обсуждать какое-нибудь дело». Подумав, я поняла, что это было абсолютно резонно. Если доктор взломает хлипкую защелку двери, то здесь я останусь с ним наедине, заблокированная. Надо выходить, пока там он с кем-то разговаривает. «Да, хорошо», — прошептала я. «Давайте одели». Спустила воду и открыла защелку. «Виктор Геннадьевич, извините, что сбросила, неудобно было говорить. Да, сейчас могу». Георгий Юрьевич разговаривал с девушкой в салатовом медицинском брючном костюмчике. При этом он смотрел прямо на дверь. Выйдя, я сразу встретилась с ним взглядом. «Это по работе, срочный звонок», — прошептала я ему и пошла вперед, двигаясь не торопясь и не обращая на него внимания. Собеседница доктора тоже пошла рядом с нами, перекладывая истории болезни из одной руки в другую. «Гош, ну поехали с нами на выходных. Бери Светлану, ей полезно будет воздухом подышать, мозги проветрить». Я слушала одним ухом то, что говорил мне шеф о каком-то клиенте, а другим то, о чем беседовали доктор с коллегой. Георгий Юрьевич вдруг резко остановился и прошипел громко девушке: Это не твое собачье дело, что кому проветривать. Иди куда шла? Медсестра чуть отшатнулась, захлопав неестественно длинными ресницами, а затем бросила доктору Гоше в лицо уязвленно: Придурок! Вся семейка чокнутая. И зашагала в противоположную сторону. Я делала вид, что увлечена разговором. Метрах в тридцати была видна небольшая рекреация, в которой располагались диванчик-северок, кресло и гигантский фикус. Там сидели, мирно беседуя, две старушки. «Посижу, устала», — сообщил я доктору, который, кажется, готов был лопнуть от злости. Старушки сочувственно посмотрели на ходунки, на которые я не очень ловко опиралась, потому что держала в одной руке телефон. «Вот и молодые, все больные. Вроде голода нет, а хилые», — прокомментировала одна из бабушек. Вторая поддакнула. «Лиля», — послышался голос шефа, — «включите видеосвязь. Покажите, где вас искать на втором этаже». Я не сразу попала в нужную кнопку, руки ходуном ходили. На экране возникло лицо шефа. Он хмурился, кусая нижнюю губу. Наверное, его телефон был закреплен на приборной панели, ракурс был немного сбоку. «Вот, Виктор Геннадьевич, сидим здесь, отдыхаем». Я обвела телефоном пространство и нервно подмигнула бабушкам. Те заулыбались и замерли, как перед объективом фотоаппарата. Доктор мой повернулся и ушел, не сказав ни слова. Передумал, наверное, идти со мной в палату. Я выдохнула. Мы говорили с шефом до его приезда. Меня то и дело пробивала нервная дрожь, как судорога, по всему телу. Наконец он появился передо мной. Я выронила телефон на колени. Он был совершенно мокрый от моей вспотевшей ладони. Виктор присел на корточки, оглядывая меня, погладил по коленке. Все хорошо. Я кивнула. Теперь, когда он был рядом, все действительно было хорошо. Так, давайте пойдем. Я припарковался прямо у входа. Нужно успеть, пока эвакуатор машину не забрал. Вы придумали, куда ехать? Да, можно домой, можно к подруге, если она дома. Я назвала оба адреса. Мы добрались до выхода из больницы. Значит, поедем ко мне. Там дальше разберемся. Решил он, помогая мне сесть в машину. Я замерла. К нему? Ой, не надо, пожалуйста. Виктор Геннадьевич заговорила, почти заикаясь от перспективы оказаться у него дома. Это неудобно. Ну, с какой стати? И что скажет ваша жена? Что скажет, что скажет? Пробормотал он, выруливая из больничного двора. «Ничего не скажет, потому что нет у меня никакой жены». «Вот так новости». Я обмякла в мягком кожаном кресле и больше не возражала. Зазвонил мой телефон. «Да, Захар Игнатьевич», — ответила и включила громкую связь. «Лилия Александровна, я подъеду к вам. Нужно поговорить с вами о хозяине собаки. Мы еще не смогли найти его, мало информации». «Захар Игнатьевич, да, мне есть что рассказать вам, только я не в больнице». Я вопросительно глянула на шефа. Тот продиктовал свой адрес. «Вы услышали? Я буду там, ну, в ближайший час-два, наверное. Виктор Геннадьевич, вы не против?» Сообразила я спросить хозяина. Тот кивнул, не отвлекаясь от дороги. «Разумеется, пора уже во всем разобраться».